Проснулась она через три часа, свежая и бодрая. Душ и кофе в стакане с фигурным подстаканником, принесенный проводницей, взбодрили еще больше. Ника быстро сложила вещи, переоделась, и, услышав, что проводница говорит напарнице «там с утра дождит», достала плащ пончо. До приезда оставалось 45 минут. Мимо мелькали какие-то постройки, похожие на склады или заводские корпуса, заборы, полустанки. На одном из них у закрытого шлагбаума возвышался грузовик «Ямал» высотой почти вровень с поездом и с могучими широченными колесами. С другой стороны за окном бокового места тянулась тундра, насколько хватает глаз, почти до горизонта. Веронике не верилось, что всего двое суток тому назад они с Витей и Наумом пробирались по пробкам Заневского проспекта, пересаживались в трамвай и пили кофе на вокзале у робота паристы. Теперь казалось, что это было очень давно и на какой-то другой планете. А здесь вся земля состоит из сплошной тундры. Равнина, густо заросшая травой, сиреневым иван-чаем, ромашкой и какими-то желтыми цветами. За окном замелькали привокзальные постройки. Поезд замедлял ход. Очень скоро поезд расстанется с этим зимним пасмурным днем. «Я прошу тебя, пусть останется» что-нибудь память о нем. Вспоминая стихотворение Римы Казаковой, Вероника зашнуровала ботинки и сунула пончо в карман ветровки. Чтоб хоть строчка горькая, дымная, словно искорка из костра, проросла, как семечка дымная, на побеге также щедра. Поезд неспешно подтягивался к вокзалу, блестевшему под мелким дождем. Мокро блестели бока декоративного черного паровозика у платформы. Желтое здание вокзала на фоне пасмурного неба казалось еще ярче, словно бросая вызов хмурому утру. Ника надела пончо, надвинула капюшон, осмотрелась, ничего не забыла, и взяла свой багаж. Выходя на перрон и прощаясь с приветливой проводницей, Ника вспомнила последние слова из повести Сергея Довлатова «Филиал». «Закурив, я вышел под дождь». Пончо надежно защищало от холодных дождевых капель, капюшон надежно прилегал к голове и не сползал от ветра. А ноги в добротных армейских ботинках из интернет-магазина «Арсенал» оставались сухими, даже ступая по лужам. Ника порадовалась, что купила их. Кроссовки, конечно, были легче, но быстро промокали и потом долго сушились. А она ухитрялась вляпаться в пару луж всякий раз, когда спешила от парадной к метро. На работе приходилось постоянно держать запасную пару обуви и носки для таких случаев, а в Берцах ничего не страшно. Немногочисленные пассажиры, доехавшие до конечной станции, потянулись куда-то в сторону, видно, к запасному выходу с вокзала, а Ника вошла в солнечно-желтое здание. Ей было интересно посмотреть, как выглядит изнутри вокзал отдаленного северного города. Зал ожидания украшала скульптурная группа – оленевод с упряжкой возле чума. Ника тут же сделала селфи. Покупая тот же стаканчик допио, она расспросила буфетчицу и узнала, что до улицы Парковой, где она забронировала себе квартиру, нет прямого транспорта. Нужно доехать до площади Юбилейной и подняться мимо театра и почтампа. Ника вышла на площадь и закурила, с интересом осматриваясь. Дома с маленькими окнами и крошечными, как в кукольном домике, балконами окружили привокзальную площадь. На одном из них краснели буквы «счастливого пути», сохранившиеся, судя по виду, еще с советских лет или стилизованные под 70-е годы. Ярко-желтый автобус у остановки и совершенно невиданное количество цветов – сиреневых, белых, желтых – у каждого дома. иван и ромашки тут вымахали почти под поезд взрослому человеку. Трогательно маленькие зонтики борщевика возвышаются на почти двухметровых стеблях. Радуясь долгожданному лету, все живое на севере словно спешило расцвести попышнее, налиться соком, напитаться солнечным светом, показать себя во всей красе. Холода не было. Даже дождливым утром воздух не остыл. Градусов двадцать, подумала Ника и увидела вывеску «Теремок» с изображением пузатого самовара и ватрушек. Двинулась туда. Ветерок донес до нее аромат свежей выпечки, и Ника вспомнила, что завтракала где-то после сейды, несколько часов назад, очень легко, и уже успела проголодаться. Покупая булочки, Ника узнала у продавщицы, что к торговому центру идет маршрутка с центральной площади, со стороны здания аркута уголь а до Юбилейной можно доехать, например, 32-м автобусом. Вон он людей высаживает, сейчас на ту сторону на посадку поедет. Женщина за прилавком протянула Нике теплый ароматный пакет и сдачу «Как раз успеете. Проезд 24 рубля стоит». «Ого! А у нас от 60 рублей и выше, если без карты. А с подорожником – 40». Ника поблагодарила и вышла. Автобус уже закрывал двери, но, увидев бегущую Веронику, водитель придержал машину и открыл створку. Плюхнувшись на сиденье и протянув кондуктору деньги, Орлова позвонила квартирной хозяйке. «Очень хорошо! Жду вас!» – приветливо ответила ей женщина. «Ну, здравствуй, Воркута!» – про себя сказала Ника, когда за окном проплыла умытая дождем Стелла Воркута, 67-я параллель. «Вот я к тебе и приехала!» «Ну, здравствуй, Орлова!» – казалось, ответил ей город за окном. «Добро пожаловать!»